Глава 33. Склонны к беспорядкам. «Толкайся, черт возьми! Чем именно, по-твоему, я занимался последние несколько изматывающих часов?» – прорычал Бальтазар сквозь выбивающие дробь зубы. «Висел здесь безвольно!» Вместе со словом «висел» я бы использовала слово... Баптиста зажмурилась, когда волна ударила по голове и накрыла ее лицо мокрыми волосами. Она сдула их с громким фырканьем. «Вяло! Теперь пинай!» Бальтазар издал звук, подчеркивающий внутренний дискомфорт от этого заявления и удвоил усилия, толкаясь к берегу. Честно говоря, это нагромождение острых камней, окаймлявших залив, не заслуживало использования громкого термина «берег». Волны собирались и накатывали на скалу, вызывая взрывы брызг высотой и создания, смывая их прямо к водяной могиле всякий раз, когда их плод делал хоть малейшее продвижение. Честно говоря, три больших весла пострадавшей галеры, связанные вместе поясом Бальтазара на одном конце и баптисты на другом, не заслуживали использования громкого термина «плод». «Толкайся, я сказала!» «Я толкаюсь!» Прорычал он, немедленно задохнувшись, получив полные легкие морской воды. Он дышал больше водой, чем воздухом с тех пор, как они вошли в этот проклятый залив. Горькая ирония судьбы заключалась в необходимости бороться с ледяной адриатикой часами, с неиллюзорной возможностью утонуть, когда до земли было рукой подать. Последнее отчаянное усилие приблизило их достаточно, чтобы Баптиста ухватилась за выступ и подтянулась на скалу. «Слезай!» прошипела она. Ее лицо исказилось в напряженной гримасе в попытках удержаться за плод. «Ты думаешь, я пытаюсь остаться?» Волна ударила Бальтазара о камень, и у него хватило сил уцепиться кончиками пальцев, когда вода отхлынула. Камни были скользкими от водорослей, покрытыми острыми, как бритва ракушками. Он царапал их босыми ногами, скользя, скользя, отчаянно пытаясь найти опору. Оп! «Боже! Нет! Да!» Он уперся в твердого моллюска большим пальцем ноги и, побледнев от усилий, подтолкнулся. Наконец перекатился на спину, задыхаясь, как выброшенная на берег рыба, дрожая и трясясь, весь избитый и окровавленный от выпавших испытаний. Только колоссальным усилием воли он смог удержаться от слез изнеможения. «Большое спасибо за помощь!» — проорал он Баптисте, садясь. «Ты выглядел так, будто у тебя все получалось», — бросила она, подтягивая плод на скалы. «Мне действительно приятно видеть, что ты предпочитаешь спасти свои весла, не имея лодки заметь, чем помогать человеку, который не так давно спас тебе жизнь». «Ну, мне нравится этот ремень», — проворчала она, застегивая пряжку со щелчком. «Что касается спасения жизней, я могла бы поклясться, что спасла твою дважды». «Благодарность ничего не стоит, знаешь ли». «Благодарность?» — выдохнул Бальтазар. Она могла быть мокрой насквозь и босиком, но, по крайней мере, вышла из соленой воды, одетой от шеи до щиколоток. Бальтазар сбросил штаны, чтобы свободнее двигаться в воде, и теперь ветер давал ему веские причины сожалеть об этом выборе. «Я не думал, что может быть холоднее, чем в море. Теперь я осознаю свою ошибку». «Вряд ли это твоя первая ошибка, раз ты решил спрятаться в трюме тонущего корабля». Она сердито посмотрела на него, выжимая прядь волос, которая тут же встопорщилась непослушными локонами. «Не стесняйся. Можешь нырять обратно». «Благодарность», – прошипел Бальтазар, махнув рукой в сторону мрачного побережья, холодного моря, плюющегося дождем неба. «У него едва хватило сил говорить, но это его не остановило». «За то, что потерпел кораблекрушение, бог знает где, на бесплодном берегу Далмации!» «Ты жив, не так ли?» – прорычала она, явно намекая, будто он жив только с ее позволения. «Благодарность», – говорит она, – «нельзя и надеяться встретить более снисходительного человека, чем я!» Она уперла руки в бедра и выгнулась, чтобы проорать в небо. «Ха! Но я считаю справедливым предупредить тебя!» «Даже мое терпение имеет пределы!» Он потопал к веслам, яростно размахивая руками. «У меня есть ремень!» И он сорвал мокрую вещь и потряс перед ее лицом. «Но нет штанов! Что мне делать, позволь спросить с ремнем, но без...» «Заткни им свою чертову пасть!» Закричала Баптиста, затем схватилась за голову. «Я самая легкомысленная женщина в Европе!» Бальтазар упер руки в бедра и выгнулся, чтобы заорать «Ха!» в небо. «Я общалась с ведьмами, общалась с пиратами, сотрудничала с троллями». Она по очереди тыкала ему в лицо пальцами. «Бездушные кардиналы, придурки-аристократы, даже этот проклятый вонючий призрак, который обитал в канализации Генуи. Жаль, я пропустил это приключение». «Я еще не встречала гребаного мага, который бы мне понравился, но я всегда находила способ работать с ублюдками. Но, клянусь богом, ты...» «Что?» – рявкнула она, подозрительно нахмурившись. Он начал улыбаться. «Не могу не заметить, ты причислила меня к магам». Она закрыла лицо руками. «Надо было уйти после Барселоны». «Ты начинаешь относиться ко мне теплее». Это был лишь вопрос времени, когда появится почтение, несомненно, подобающее одному из самых выдающихся умов Европы. Баптиста уставилась в землю. «Спаситель наше, почему ты не утонул?» «Вскоре ты будешь хвастаться, как я был для тебя, пусть недолгое время, другом и коллегой!» Баптиста поморщилась, глядя на небо. «Спаситель наше, почему я не утонула?» «В свое время мы...» Бальтазар согнулся от приступа тошноты. Желчь хлынула в рот. «Чувствую себя немного...» «Это связывание...» Баптиста посмотрела вглубь острова. «Принцесса Алексия, должно быть, выжила?» Бальтазару пришлось скрючиться от очередного спазма. «Благие вести сыплются одна за другой. Нам придется ее найти». «И как конкретно ты предлагаешь это сделать?» Все выжившие могут оказаться разбросанными миль на 50 по берегу. И его согнул еще более неприятный спазм. Острая боль, желчь во рту, кружащаяся голова. Без настоящего чуда мы ее не найдем. Баптиста наклонилась и прорычала ему прямо в ухо. Если бы только со мной был один из самых в жопу выдающихся умов Европы. Прорицание... «Далеко не самая моя сильная сторона». Замёрзший, больной, отчаявшийся, Бальтазар изо всех сил старался вспомнить, в чём же была его сильная сторона. Выбрался из мрака своих страданий, и, несмотря на неблагоприятные обстоятельства, невыполнимую задачу, полное отсутствие ресурсов, поддержки или даже штанов, всё же уловил проблеск решения. «Но, возможно...» Я мог бы разработать ритуал, получив доступ к соответствующему слиянию энергетических каналов. Чего? Выражаясь языком профанов, каменный круг. Друиды? Баптиста выглядела далеко и от восторга, услышав эту идею. Эти ушлепки относятся к себе слишком серьезно. Я не энтузиаст жизни Вамху, поверь мне, но положение обязывает. Он вздохнул, выпрямился, вздрогнул, проглотив последний слабый поток желчи и кисло-соленой воды. С выработкой плана действий, ведущего к возведению Алексии на трон Трои, связывание ослабило неприятную мертвую хватку на его пищеварительном тракте. «Возле Никшича есть старый круг, если я правильно помню». «Тогда ладно», — Баптиста мрачно кивнула. «Идем на восток, берем ориентиры, ищем припасы. Она окинула взглядом окрестности. «Может, штаны тебе достанем?» «Наконец-то ты учла мои потребности!» «Не могу больше смотреть на эти две веточки, которые ты осмеливаешься называть ногами». «Мне говорили, что у меня очень изящные икры». «Ты явно знаком с возмутительными лжецами». «В самом деле, я сейчас в компании, возможно, самого вопиющего». Бальтазар перекинул ремень через плечо, размышляя о лесах впереди. Нам следует быть осторожными. Местные склонны к беспорядкам. Ну, нам может улыбнуться удача. Баптиста уже пробиралась по берегу. Возможно, мы пришли в момент перемирия. Черт возьми, сказал Бальтазар. В долине им открылась настоящая бойня. Трупы людей и лошадей были разбросаны по склонам в беспорядке и кучей вокруг извилистого заболоченного ручья. По прикидкам Бальтазара несколько сотен, на первый взгляд. А когда речь заходила о подсчете трупов, он мог похвастаться немалым опытом. Деревенька неподалеку была полностью сожжена. Остались лишь кое-где валяющиеся обугленные балки, да несколько шатких дымоходов пока стояли. В воздухе собрался целый пернатый легион падальщиков, не считая нескольких десятков их собратьев из людского племени. Все жаждали насладиться этим неожиданным изобилием. Он покосился на Баптисту, тоже осматривавшую сцену очевидно серьезного сражения. «Момент перемирия, говоришь?» «Я говорила, улыбнется удача. А не все сложится идеально». И она зашагала вниз по склону холма. Ее подсохшие волосы превратились в неуправляемое облако и яростно развивались вокруг нее. «Очевидно, идет война», – пробормотал Балтазар, спеша догнать. «По каким признакам догадался?» Он тяжело вздохнул. «Кто, как мы думаем, воюет?» «Сербы?» Он еще сильнее вздохнул. «Разумное предположение, учитывая, что мы в Сербии. Но против кого?» Баптиста остановилась, наклонившись к трупу. «С кем сражаешься?» Спросила она, затем опустила ухо вниз. Труп не ответил. «Не могу ничего от него добиться» сказала она и продолжила идти. «Твоя цель в жизни – расстраивать и раздражать меня!» – проворчал Бальтазар. «Только увлечение!» Баптиста свернула с тропы и шла теперь между трупами, густо разбросанными по измятой траве. «Добудь себе одежду, ботинки и все, что нам может пригодиться!» «У мертвецов?» – спросил Бальтазар. «Вряд ли они будут жаловаться!» Она перевернула тело так же небрежно, как бондарь пустую бочку и начала рыться в карманах быстрыми пальцами. «Я думала, ты последний человек, который будет стесняться трупов». «Мой интерес к мертвым – проникнуть в самые тайны творения, а не таскать мелочи из карманов». Но Баптиста притворилась, что не слушает. Бальтазар тяжело вздохнул, подцепил труп примерно подходящих размеров и осторожно перевернул. Молодой офицер с влажными следами росы, внешность несколько подпорчена зияющей раной от топора в черепе. Бальтазар присел и начал расшнуровывать ботинок. «Черт возьми!» Узлы были чрезвычайно тугими. Пожалуй, это неудивительно. Бальтазар завязал бы шнурки надежно, если бы ринулся в бой. Чего он, конечно, никогда не сделал бы. Не настолько же он был глуп. «Черт возьми!» Его пальцы онемели и не слушались. И это неудивительно, так как он провел весь день избиваемый океаном, и та немногочисленная одежда, которую ему удалось сохранить, все еще была влажной от холодной морской воды. «Черт возьми!» «Ну?» Баптиста стояла над ним, положив руки на бедра. Она раздобыла пару блестящих сапог с латунными шпорами у какого-то всадника и экстравагантный военный мундир, лишь слегка забрызганный кровью из дыры над грудью, под которой из-под пурпурного пояса торчали рукоятки четырех разномастных кинжалов. За исключением нескольких влажных локонов, которые, как он подозревал, она оставила распущенными намеренно, ей удалось удержать свои вечно непослушные волосы под шляпой егеря, украшенной грязным пером. Бальтазар удивленно поднял глаза. Как бы ему этого ни не хотелось, нельзя было отрицать, но она снова выглядела потрясающе. «Как, черт возьми, ты все это умудрилась сделать? Я даже сапоги с него еще не снял!» Она спустила пояс вниз по бедрам, придавая более лихой наклон. «Я провела немного времени в качестве грабителя трупов». «Как невероятно удивительно!» Пробормотал он, отчетливо осознавая, как нелепо должен выглядеть в этот момент по сравнению с ней, сердито теребя узлы на втором сапоге, а затем ругаясь из-за подвернутого ногти. «Во время каких-то местных неприятностей в Пруссии» — Баптиста закатала вышитые манжеты. «Это больше искусство, чем наука на самом деле. Ты просто...» Она прищурилась и потерла кончики указательных пальцев о большие. «Нащупываешь хорошую штуку». Она надела на средний палец массивное мужское кольцо с печаткой. «Что думаешь?» «Думаю, ты готова запечатать несколько очень важных писем». «Не в первый раз. На самом деле я плавила воск для герцога Аквитании». «Ты меня удивляешь», — процедил он сквозь стиснутые зубы, сильнее дергая за узлы. «Он писал сотни за раз», — сказала она, наклонившись над лежащим лицом вниз трупом. В основном административная ерунда. Пару любовных писем. Много воска уходило. Она потянула за штанины. После такого дня у тебя кое-что прилипнет к пальцам, скажу я тебе. Для тебя это обычное явление, не сомневаюсь. Недолго продержалась. И Баптиста одним ловким рывком сдернула штаны. Герцог любил распускать руки. Бывает такое с герцогами, понимаю. Узлы, наконец, развязались, и Бальтазар смог снять второй сапог с ноги мёртвого владельца. Баптиста бросила ему штаны. «Должны тебе подойти». Ему пришлось сесть на мокрую траву, чтобы влезть в них, неприятно липкие на бёдрах. Затем он начал натягивать сапоги. «Чёрт возьми! Чёрт возьми! Чёртовы хреновины слишком малы!» Он бросил сапог, и тот покатился по траве к ногам одного из человеческих отбросов – Особенно уродливого примера представителей и так некрасивой профессии, щеголявшего небывалым урожаем бородавок на лице. Мародер перевел взгляд с на Бальтазара с воинственно хмурым видом. Бальтазар нахмурился в ответ, проявляя не больше дружелюбия. Босиком подошел к другому телу и присел рядом с ним. «Я вообще обожаю принимать незваных посетителей, но считаю, что грабить трупы – это как посещение туалета. Лучше всего делать это без зрителей». «Это все наше», – проворчал он. «Впечатляет». Бальтазар оглядел долину. «Вы всех убили?» «Нет, но...» Бородавчатый скрестил руки, становясь все более воинственным. «Мы их нашли». «Это поле битвы». «Ты не можешь претендовать на него, как на золотую жилу. Мы здесь не подчиняемся горному праву. Баптиста, можешь объяснить этому джентльмену?» «Он с тобой?» – прорычал мародер, у которого на бородавках имелись бородавки. Баптиста изобразила на лице выражение полной невинности. Неплохой подвиг для женщины, только что одевшейся в наряды мертвеца. «Никогда его раньше не видела», – сказала она. Бальтазар стиснул зубы. «Моя благодарность за твою неизменную поддержку!» Собралось, наверное, с полдюжины сборщиков трупов. Пара размахивала оружием, снятым спавших. Женщина со старой тряпкой, обмотанной вокруг головы, указала на Бальтазара коротким мечом. «Кем, черт возьми, этот ублюдок себя возомнил?» «Да!» Бородавки вокруг рта мужчины исполнили замысловатый танец, когда его губы скривились. «Кем, черт возьми, ты себя возомнил, ублюдок?» Бальтазар нахмурился. Возможно, наконец-то, надев штаны, пусть и покойника, он восстановил некий намек на былую уверенность. Возможно, многочисленные колкости баптисты наконец-то истощили его истерзанное терпение. Или, возможно, он просто перенес слишком много унижений и презрение к таким отвратительным отбросам, как эти, было слишком сильным. Пузырь холодной ярости поднялся в его груди, в то время как в траве у его ног мертвецы начали сочувственно дергаться. «Кто я?» Бальтазар медленно встал, а мародеры сжались в предсказуемом ужасе, когда примерно два десятка трупов дернулись, зашатались и встали вместе с ним. Все, кроме одного несчастного солдата, который потерял ногу, поэтому теперь вставал и продолжал падать. «Думаете, кто я?» Клинок выпал из вялых пальцев женщины, когда молодой офицер повернулся к ней. Жидкость пузырилась из его носа, а легкие захлебнулись в рефлекторном действии со звуком, похожим на проколотые мехи. Нить мозгов свисала из зияющей раны в черепе. «Меня зовут Бальтазар Шам Иван Дракси». Он произносил каждый слог с уничтожающей точностью. «И вы должны знать, я балансирую на краю смертельной пропасти на самом пределе своего терпения! А теперь...» Он шагнул к ошеломленному бородавчатому собирателю так близко, что их ноги почти соприкоснулись. При беглом осмотре их ступни были сопоставимых размеров. «Я думаю, ты, кажется, носишь мои ботинки».